Глава 13. Когда пришла Арчанка, Даша даже не посмотрела в ее сторону. Изображая покорную сломленную куклу, повесила голову и сложила руки на коленях. Арчанка в буквальном смысле, приподняв Дашу, пересадила ее в кресло и начала раскладывать принесенные с собой вещи. «Ты погляди, какие наряды тебе дали. Будешь выглядеть красавишной для сеансов, чтобы сразу захотели тебя взять». «Взять куда?» — тусклым голосом спросила Дарья. «Ну как же, я тебе вчера говорила». Раздраженно сплеснула руками женщина. «На отбор тебя поведу. Таких, как ты, даровитых, представят асианцам и, и...» «Кто такие?» — хотелось спросить Дарья, но, сбившись, замолчала. Девушка вспомнила, как Неоклис назвал свою расу. Асианцы, истинно рожденные этого мира. «Давай, поднимайся, смотри, какая красота тут!» — позвала Дарью Арчанка. Девушка подошла к ней, рассматривая вещи, что та принесла. «Три платья». Голубое насыщенно розовое и кремовое, и все длинные в пол. На всех платьях ручная вышивка, где золотыми нитями, где серебристыми. Арчанка даже где-то раздобыла туфли по ее ноге, простенькие, похожие на земные балетки, но почему-то цвета золота. «Это все, что есть?» — недовольно спросила Дарья, не притрагиваясь к нарядам. «Это я самые красивешные выбрала. Старалась для тебя!» — похвалилась великанша, но Даша не оценила ее заботу. «Мне нужно что-то не такое яркое, безликое, понимаешь?» Спросила, не поднимая головы, но краем глаза увидела, как женщина всплеснула руками. «Да зачем тебе это? Тебе надо понравиться, чтобы взяли тебя в самый богатый и известный род!» Поясняла женщина Дарье, как неразумному ребенку. но девушка только покачала головой на это и упорно повторила. «Мне нужно другое платье». Арчанка, что-то раздраженно проговорив, на незнакомом языке ушла, а через некоторое время вернулась и буквально швырнула на ложе ворох платьев. Дарья выбрала из них самое неприметное — наглухо закрытое по самое горло, темно синего цвета с минимальными украшениями и длиною в пол. Не слушая ругательство орчанки, девушка заплела тугую косу и свернула ее рогаликом на макушке. «Сама жизнь себе портишь! Никто из богатых на такую серость не позарится!» Ворчала женщина, а Даша только передернула плечами. «Мне не нужно их внимания», — тихо проговорила она, опустив глаза. «Мне не нужно, чтобы меня вообще выбрали. Я их ненавижу. Всех!» Даша не удержалась и всхлипнула, обнимая себя за плечи. Арчанка молча притянула девушку к себе и погладила ее по голове. «Это ты сейчас так говоришь. Ничего. Потом пообвыкнешься и устроишь свою жизнь тут. Найдешь себе полюбовника и чадом обзаведешься. Ты сопли-то не распускай. Такие, как ты, хорошо живут. Их ценят, так что будешь в достатке купаться». На свой лад успокаивала она Дарью. Потом отошла на шаг, хмыкнула и повела девушку на выход. «Ну все, хватит слезы лить. Времени не осталось. Опоздаем, меня накажут». Опять коридоры, лестницы. Но Даша не смотрела по сторонам, пыталась успокоиться, не выдать бушующих эмоций. «Только бы не провалиться на этом чертовом отборе, только бы не почувствовали мою ненависть. Иначе ведь и наказать могут». Проносились мысли в голове девушки. Арчанка же в это время рассказывала, подходя к одной из зеркальных стен. «Отправимся в другой шпиль». «Там знаешь, какая зала шикарная! Я, как первый раз увидела, чуть не сдохла от красотищи!» Переход сквозь радужную завесу. Опять потрескивание тысячи маленьких искорок вокруг. И вот Дарья со сбившимся дыханием вышла в большом зале. Пока Даша старательно равнодушным взглядом осматривала присутствующих и обстановку, к ним подошла синекожая девушка потрясающей красоты. Миндалевидные большие глаза фиалкового цвета. Красные волосы собраны в сложную прическу и тоненькая фигурка, затянутая в шикарное платье алого цвета. «Улейли», — вспомнила Дарья, как эту расу назвала Орчанка. Незнакомка, осмотрев Дарью, скривилась. «Какое только отребье создатели не одаривают!» Взмахом кисти указала в сторону. «Ты, иди к остальным!» — повернулась к Арчанке. «А ты пошла вон!» Даша даже губу прикусила, чтобы слова негодования не сорвались с языка она думала арчанка возмутиться выскажется но великанша лишь учтиво поклонилась и бросая восхищенные взгляды по сторонам попятилась к зеркальной стене еще раз осмотрев зал зеленокожая великанша с явным сожалением отвернулась и прижав ладонь к стене ушла в портал эй ты недоразумение услышала даша сбоку а когда не отреагировала кто то сильно дернул ее за рукав разворачивая Дарья отшатнулась в сторону, бросив злой взгляд на стоявшего рядом синекожего мужчину с оранжевыми волосами, такой же потрясающей красоты, что и девушка расы улейли. Но столько неприязни было в его взгляде, что у Даши сразу отпало желание рассматривать его. «Тебя зовут. Или ты глухая?» Зло выплюнул он и, развернувшись, пошел в сторону остальных существ, стоящих в центре зала. Пока Дарья, недоумевая, чем вызвала такую антипатию, подходила к разношерстной толпе, синекожая распоряжалась. «Быстро, выстроились в шеренгу и помните. Любая ваша ошибка и вас выкинут с отбора. Будете в долине жить, а не в чертогах осеанцев. Преподнесите себя как сдержанных, достойных проживать под кровом хозяев и находиться с их отпрысками». Ничего не понимая и едва не скривившись после слов хозяев, Даша смотрела присутствующих. «Пятнадцать особей мужского пола и только три женщины, в число которых входила она. В основном существа были расы улейли. Все красивые, статные». Но еще были двое мужчин с щупальцами вместо ног, которых Арчанка назвала Аюнами. Бросив быстрый взгляд на двух девушек из числа одаренных и отметив их красоту и яркие наряды, Даша отвернулась. Склонив голову, Дарья незаметно начала осматривать зал, понимая восторг Арчанки. Стены все сплошь из хрусталя, а под ним радужные сполохи, отчего они переливались. «Вот же ханырики орионские!» — зло про себя высказалась Даша. «Здесь и пол, и стены хрустальные, а в комнате, где меня содержали, на окошко материала им жалко». Подняв голову, поняла, что это была пещера, потому что в недосягаемой вышине свисали сталактиты, и между ними мелькали синие искры. Вдруг от синей кожи раздался приказ замереть, отвлекая Дарью, и в противоположной дальней стене образовалась радужная дымка, из которой начали выходить хозяева этой планеты. Асианцы, все высокие, белокожие, и у всех были светлые волосы. Все одеты в шикарные наряды, очень напоминающие дарье земное средневековье. Дамы в длинных платьях, украшенных тончайшим кружевом и богатой вышивкой. Мужчины в камзолах и строгих брюках. И все, как на подбор, стройные красивые, а в глазах холод и бесстрастие. Даша сразу опустила голову, представляя море. Она до того сконцентрировалась, чтобы ни одна ее эмоция не стала доступна ассианцам, что даже слышала иллюзорный шум волн. «Анео из мира Эридия!» Доносился до Дарьи голос синекожей, которая, подходя к каждому из одаренных, представляла их орионцам. «Энтея из мира Эридия!» слышалось дальше, и Дарья перестала обращать внимание на ее голос, все так же смотря вниз. «Дия из мира Гео!» остановилась возле Дарьи синекожей и пошла дальше. Едва голос ее затих, в зале воцарилось молчание. Одаренные замерли, как статуи, а ореонцы двигались вдоль их шеренги, не произнося ни слова. Вдруг перед Дашей остановилась женщина в шикарном зеленом платье и, указав на нее вялым движением кисти, направилась в сторону дальней стены. «Выбрали!» Мелькнула у Даши паническая мысль, и даже руки начали трястись от понимания, что ее жизнь в очередной раз делает кульбит. Ждать продолжением было недолго. Орионцы удалились, оставляя одного из своего представителей. Стоило порталу за их спинами закрыться, как осянец заговорил. «Все, кто знаком с миром Орион, следуйте за Вланеей». Те, кто хочет услышать подробнее о мире, где оказался, следовать за мной». Проговорил и развернувшись, пошел в сторону хрустальной стены. Даша, бросив беглый взгляд на толпу, которая устремилась за синей кожей, торопливо поспешила за орионцем. Девушка думала, что она одна, не следующая, Но оказалось, что есть еще один такой же. Молодой мужчина с щупальцами вместо ног двинулся вслед за ней. Осянец, не оглядываясь, подошел к каменной арке в стене, приложил ладонь к стеклянной поверхности и скрылся в радужной дымке перехода. Боясь, что портал закроется, Даша едва ли не бегом и стремилась к нему. Шаг, и она зажмурилась от света, ударившего в глаза. Когда же проморгалась, увидела, что попала в комнату очень похожую на земной учебный класс, каменные столы и скамьи рядом с ними, и окна. Даша даже пару шагов сделала в их направлении, только в последний момент вспомнила, что она должна вести себя сломленной обстоятельствами. Понуро повесив голову, девушка последовала взмах руки орионца усаживаясь на скамью, наблюдая, как щупальца ноги, который пришел за ней следом, сел чуть подаль. «Итак, вы не знаете о мере, в которой вам посчастливилось попасть». Начала сиани сбросив взгляд на Дарью, и подошел к зеркальной стене. Даша же, чтобы не увидела, как скривилось ее лицо после его посчастливилось, опустила пониже голову. «Ага, счастье привалило, как самосвал с дерьмом опрокинулся. Ну да, кому-то с пряниками, а мне вот досталось же!» Вздохнув, подумала девушка. Осианец же в это время приложил руку к стене, и отражение, подёрнувшись рябью, сразу выдало картинку вращающейся планеты. Не в силах скрыть любопытство, Даша посмотрела в зеркало, как в огромный телевизор. Белые материки, синие океаны и моря. Огромные белые пустыни и континенты, сплошь унизанные горными пиками. «Мир Орион населяет множество существ, но отмечу сначала полуразумных. Это не Арии». По велению орионца в зеркале появилась картинка, от которой девушка едва не ахнула. «Русалки. Самые настоящие. Только вот в отличие от сказочных, большую часть их лица занимал рот с множеством острейших зубов. Они поднимают из подводных пещер плодородный грунт для наших долин. Далее харианты! Продолжилася Сианец, и в зеркале картинка изменилась, являя взору огромных каменных големов. «Эти существа могут жить на пустошах нашего мира и добывают полезные ископаемые. Также из полуразумных, которых вы увидите множество раз». «Это граи. Они бывают двух видов. Первый — крылья кожие Появилось изображение огромного птеродактиля, которого Даша уже видела. Именно эта ископаемая птица прилетела по зову Неоклиса. Ну наш же земной птеродактиль!» — подумала Даша, рассматривая изображение. «И второй вид граев — грифины», — Поясняла в то время, как картинка сменилась, показывая со всех сторон прекрасных крылатых существ с телом льва и с головой орла. «Грифоны». Выдохнула неосознанно Дарья, а Орионец, услышав, повторил. «Грифины, так вот». Дарья в задумчивости покусала губу и, решив, что неизвестно, когда представится случай узнать подробности, решилась сбросить маску покорности и равнодушия. Прервав сеанс, она спросила. «Прошу прощения, а почему в моем мире все эти существа визуально известны? Называются по-другому, но...» «Потому?» — снисходительно улыбнулся Орионец, прерывая Дарью что существуют спонтанные порталы. Существа из одного мира попадают в другой. Бывает, порталами переносят несколько существ, и они размножаются, ассимилируются. «Значит, и драконы существуют?» — подал голос шипальца ноги мужчина. «Ещероидные, естественно, существуют!» Кивнулась Аница, Даша вспомнила фантастические романы и не удержалась от вопроса. «А это правда, что у них две ипостаси? Ну, человеческая и дракония?» Спросила и затаила дыхание, как школьница в ожидании чуда. Только вот ореонец, на несколько мгновений застыв, моргнул и вдруг, откинув голову, расхохотался. Только спустя минуту он ответил. «Что за бред вы несете? Огромная, высшая, разумная ящерица меняет облик на низшую человеческую?» Орионец перевел взгляд на щупальца Ногова, словно ища у него поддержку в сказанной Дашей абсурдности. «Вы слышали? И это?» Он указал пальцем на мгновенно насупившуюся девушку. «Разумное, повторюсь, разумное существо!» Мужчина с радужной кожей посмотрел на насупившуюся девушку с улыбкой, но при этом не было в его взгляде надменности или насмешки. Он улыбался, как взрослый маленькому ребёнку, сболтнувшему глупость. «Итак, о чем я говорил?» Задумался осянец и, посмотрев в зеркало, экран кивнул. «Так вот, два вида граев. Они служат россии истинных осеев». Проходит ритуал единения со своими хозяевами и чувствуют друг друга. Вы позже не раз увидите их в небе, наездника и его Грая. Дарья, бросив взгляд из-под подумала. Всех бедалок полуразумных подчинили на служение себе, твари. Далее переходим к разумным, и это, естественно, раса истинно рожденных этого мира. Оссеи. Мы владельцы мира, хозяева. Среди тех, кто пришел в наш мир, прислуживать выделяются. Орки. В зеркале возникло изображение, уже знакомое Дарье, зеленокожая великан с тремя грудями и рядом. Даша не удержалась и, чтобы не захихикать, прикрыла ладонью рот. Орг был совсем не такой, как описывают земные книги. Мужчина этой расы был так же высок, как и женщина, но был настолько тощий и на вид щедушный что у девушки мелькнула мысль. «Да она же его раздавит!» Осянец, бросив недовольный взгляд в сторону девушки, прикоснулся к зеркалу. И картинка сменилась. Появилась парочка уже знакомых девушки синекожих созданий с гривами ярко-красных волос. Улей Среди прислуживающих этой расы есть как одаренные, так и пустые. В связи с этим и разнообразие выполняемых ими обязанностей. Аюнами! Осянец посмотрел в сторону щупальца Ногова, и в зеркале появилось изображение представителей этой расы. Одаренных мизерное количество, но за счет вашего умения общаться с землей выполнение земледельческих работ. «Следующая раса — Грайды». Появилось изображение существ с панцирем на спине и пластинами на груди, паху, локтях и коленях. причем у женских и мужских особей. «И последний валоны В зеркале, как в экране, Даша увидела существ, один из которых выхаживал ее после прибытия на эту планету. «Богомолик», — тоскливо подумала Даша, жалея, что так его нормально и не поблагодарила. Девушка корила себя, что, окунувшись в свои переживания, волнения, Даже имя его не спросила. «Далее», — проговорила Сианец, но вдруг щупальце ноги поднял руку совсем как земной школьник и подал скрипучий голос. «А девушка?» Он указал длиннющим пальцем на Дарью. «Она какой расы?» «Ах да», — кивнула сянец. «Всего лишь человечка. Хрупкие создания, живущие всего век. Мир их техногенный, практически лишённый животворной энергии. И в связи с этим одаренные не рождаются». Представительница данной расы исключение, причем весьма занятная и. Закончить орионец не успел, и портал, через который все они вошли в эту комнату, вдруг подернулся переливающейся дымкой, и через него вошел еще один осианец Хмуро кинув всех взглядом, бросил короткое. Заканчивай и удалился. Даша удивилась такому поведению представителя одной и той же расы к другому соплеменнику. Значит, и у них есть своя иерархия, причем жесткая. Раз он так надменно себя ведет, намотала себе на уз девушка. Проводивший лекцию, осянин сторопливо подгонял ее еще пальценого на выход, и Даша, бросив тоскливый взгляд в сторону стрельчатых окон, направилась к порталу.